Да и двигаться трудно. Скажите спасибо, что вообще ваша голова выдержала такие побои. Она у вас была проломлена в двух местах, вы полтора дня были без сознания. Как это проломлено, расселенно спросил Сергей, какие побои? А вы не помните сами? Строго спросил незнакомец в белом халате. Нет, честно признался Сергей, ничего не помню Он точно помнил, что рылся в земле. Что он искал и почему его били? О каких побоях говорил врач? «Кто меня бил?» — хрипло спросил Сергей. «Люди, прохожие, какие-то посторонние мужчины?» — пожал плечами врач. «Вы разве не помните, за что?» «Нет», — изумился Сергей. «А за что меня били?» «Вы похитили автомобиль». Выбросили из машины мужа и пытались изнасиловать его жену. Во всяком случае, так она показала на допросе, хотя и сильно сомневаюсь я, что вы могли бы это сделать в вашем состоянии. Возможно, правда, находясь в горячке, вы не почувствовали своего ранения. А потом, теряя кровь вместо того, чтобы успокоиться, наоборот, начали зверствовать, и в результате попали в руки прохожих, когда вывалились из захваченного автомобиля? Сергей слушал с нарастающим удивлением. Он постепенно припоминал детали, как захватил машину. Помнил даже мужчину, которого он вытащил с места водителя, угрожая автоматом. Но как его самого били, он уже не помнил. Сколько их было человек наверное восемь или десять трого ответил врач люди устали относили и каждый прохожий считал своим долгом ударить вас до приезда в милиции тем более что вы не могли дать сдачи выйду из больницы тем роже начищу злорадно пообещал сергей морщась от боли голова болела еще сильнее Но почему он копал в лесу? Что он там искал? Из больницы вы отправитесь в тюрьму. Холодно парировал человек в белом халате. За вами тянется целый шлейф преступления. вымогательство угрозы, шантаж, побои. Только два похищения автомобиля обойдутся вам лет этак восемь. Второго водителя тоже нашли. Это было нетрудно. Вы оставили его машину там, где попытались угнать другую. Вы не доктор, устало выдохнул разочарованный Сергей. Нет, Михерев, я не доктор. Я просто пришел сообщить вам об этом. Сергей закрыл глаза. Значит, конец. Теперь его выпустят отсюда не раньше, чем через восемь лет. Хотя почему он должен ждать столько времени? Ведь из больницы уйти всегда легче, чем из тюрьмы. Словно прочитав его мысли, человек в белом халате покачал головой. «Это тюремная больница, Мехерев. Отсюда сбежать не сумеете». Сергей открыл глаза. Он понял все. Почему здесь ровные, белые, плохо штукатуренные стены и казенное дешевое белье и решетки на окнах? и даже суровый гнев праведный старой девы медсестры. Он уже был в тюрьме, стоя лишь разницей, что лежал в ее больнице. Но его волновало другое. Он не мог вспомнить, что он искал в лесу, когда копал яму. Он точно знал, что стоял у дерева, даже помнил, как работал пальцами, выгребая землю. Он чуть приподнял руку. Так и есть. Хотя его здесь, наверное, вымыли. Тем не менее, под ногтями пьелась грязь. Значит, точно, землю он действительно копал. Ваш шеф погиб на своей даче, сурово сообщил незнакомец. Его убили. Меня не интересуют подробности нападения. Я не хочу знать, что вы делали в этот момент и в кого стреляли. Я только хочу узнать, кто это был. Сергей снова посмотрел в потолок. — Я не знаю, — глухо ответил он. — Лжете, — спокойно парировал его собеседник, — и точно знаете, кто именно на вас напал, вернее, кто конкретно стоял за нападением, и даже знаете, за что вас так решили наказать.